Глава 24. Пажитная фауна. Проснулся я более-менее в норме. Хотя живот подводило, да и снилась ересь всякая. Впрочем, подумав, решил немного пренебречь радиобезопасностью, оставив остатки свинины свете. И так, и так, радов во мне до черта, лишние пары-тройка погоды не сделают. Пообщался с ассистентом. Он активировал аварийную систему защиты глаз, потратил кучу заготовленных ресурсов, а главное — симбионтов, создавая эту штуку. Но защитил глаза так, что я смог видеть. И теперь смогу. Химеризация не энергоемкая, просто тонкий слой биополимера. В принципе, я сейчас смогу спать с открытыми глазами. Только черта с два засну, так что и не нужно такое. А вот что глазам дым и пылюка не страшна, да и сверхяркие вспышки заставят защитный слой моментально потемнеть, а не выжгут сетчатку, это хорошо. Хотя ресурсы жалко, конечно. Снова же жрать как не в себя придется. И после уже стал общаться со Светой на тему дальнейших планов. «Нужна надстройка над шасси», — заявил я. «Нужна», — кивнула Света. «И оружие приличное». Не хочу перевариваться всякой пакостью. И не пакостью тоже не хочу. Нужно. А где? Поинтересовался я. Не знаю, Жор. Я немного занята была последние полтора века, заявила андроид. Даже тут просто повезло. А так были склады, но сейчас пустые. Тут ведь либо высокая радиация, и все разрушено, или склады известные, а значит вскрыты, пожала она плечами. Да, верно, согласился я. Значит, надо покупать. И в большой город валить, как я собирался. Зашиброшал в рюкзаке я, доставая карту. Погоди, Жор, на этом? Указала света на шасси. Ну, поместимся же. Да нет, поместимся точно. Только, Жор, это военная платформа, понимаешь? Хм, доступ. Доступ? Я не уверена, но караванщики жаловались, что многое техника работала только у старых людей. Смекаешь? «Смекаю», — смекнул я. «Ну и...» «Хотя погоди, ты думаешь, меня попробуют пленить и заставить работать силой?» Усмехнулся я, хотя криво вышло. «А у тебя есть аргументы, что так не поступят?» «Разумные, логичные аргументы, Жор». «Хм...» — задумался я. «Ну, нет, наверное. И да, определенный риск присутствует. Что ты предлагаешь?» «Смотри, в торговый центр или город попасть надо. Там есть ресурсы информация, и, возможно, появятся кооперативщики». «А кто они такие, знаешь?» — с интересом уточнил я. «Не знаю. Появились лет через пятнадцать после начала войны. В боевых действиях прямо не участвовали, но защищали рельсы, поезда свои» уничтожив при этом массу роботов. Оборудование у них самое лучшее из всего, что я видела. Люди про них разное придумывали, иногда совсем глупости. А поподробнее, — заинтересовался я, — что кооперативщики — секретные андроиды. А могут быть? Не знаю. Одеты в костюмы высшей защиты. На контакт ни с кем не идут, только торговля. Могут быть что спецвойсками, что охраной руководства партии. — Это точно бред, — возмутился я. — Бывали, конечно, в партии уроды, но редко и недолго. Их товарищи... — Жор! — А, я тебе рассказываю, что люди говорили. — Понял, слушаю. — Что кооперативщики — агенты империалистов, а конфликт с роботами — на показ. Нападали на них, только быстро перестали. — Некому стало, — догадался я. — Ну да, с нападающими не церемонились. Кивнула света. Занятные ребята, задумчиво протянул я. Технологии у них точно есть. Торгуют за жопы. Ну ладно, увидим, посмотрим, может быть. Так ты остановилась на том, что нам в город надо. Надо. Но демонстрировать военную платформу точно не надо. Это раз. Мне на глаза людям показываться не стоит. Свет. Это не встреча в дороге. Жор, повторюсь. «У тебя логичные аргументы, что так не будет, есть? Кроме люди хорошие». «Люди хорошие, и это логично», — буркнул я. «Ну ладно, на первое время надо тебе маскировку. И вообще, синта кожу бы не помешала». «Не надо о больном. Я сама очень хочу нормально выглядеть». «Ну вот, в городе информацию и получим. Где-то она сохранилась же». «В Сибири нетронутые производственные мощности». Они точно сохранились. У нас в округе были только обучающие и сервисные центры. Но, может, и найдется где-то, хотя не представляю где, отметила Света. Вот тоже узнавать будем. Дальше вопрос маскировки транспорта. Как я понял, ты предлагаешь установить какую-то временную надстройку на шасси до того, как мы попадем в город. А где мы ее достанем? Да понятно, что не заводскую надстройку. Ее мы, напоминаю, — ехидно дополнила она, — искать будем в городе в том числе. Я про маскировку, времянку. — Понял. Давай попробуем. А чтоб его! — Что такое, Жор? — Да я думал, пластик ангаров использовать, — ответил я. — Только с ним проблема. — Какая? — Сейчас увидишь. Но вздохнул я, подходя к надпилу раскуроченного ангара и маня свету за собой. С силой ударил по пластику. Если честно, была надежда, что я ошибаюсь. Но она покрылась трещинами и осыпалась вместе с крупным куском пластика. Ионизация уточнила света, разглядывая острый осколок. «И время!» — кивнул я. Кристаллизовался, теперь хрупкий, как стекло. «Ладно, нам нужна фанера и пластик. Можно было бы и металл, вот только инструментов толком нет». «Давай думать, где брать будем». И выходил такой расклад, что Света предлагала помотаться по окрестностям Владимира, поискать материалы в радиоактивных областях. Вот только идея эта была не очень по ряду причин. Первое. Нам нечего есть. Я эти радиоактивные консервы жрать больше не хочу. И так опасаюсь, как бы гадости какой ни оказалось. Второе. Тоже связанное с радиацией. Нам, Свет, нужна маскировка. Положим и фанеру, и пластик, и сталь, мы найти сможем. Только они же фанить будут, и шасси заразим, и твои обменники предел имеют. В общем, лазить по зараженным местам, ища материалы на авось, дело глупое». «Хорошо», — аргументированно убедил, — согласилась Света. «И ты предлагаешь идти в какое-нибудь поселение и достать материалы там? Так ведь тоже недостатков куча. Допускаю, Свет. Но давай честно. Твоя нелюбовь к людям, пусть и оправданна, но чрезмерна. У меня вот тоже фобия на всяких гадов морских. Но я же не кричу «убьем всех сволочей щупальцастых». Хотя, возможно, и стоило бы. Тоном ниже пробормотал под нос я. Не нелюбовь, Жора, а разумные опасения. Ладно, вот ты в поселении. И что? Скажешь, дайте дерево пластик? Ну, я техник неплохой, скромно отметил я. Предложу работу взамен на материалы и еду. «А, а, так ты голодный, озвучила Светка. Так бы и сказал, но меня и платформу спрячем, и о сроках возвращения договоримся. Если не появишься, пойду тебя выручать. Как бы от меня кого выручать не пришлось, заявил грозный я. Ну, принимается. Давай место искать. Развернул я карту. Вообще выходило не совсем просто, потому что у нас появилось шасси. А если его оставлять неподалеку, то до поселения должна быть дорога. И место в невидимости поселения, где можно спрятать шасси. В общем, не плевая задачка, но справились. Было поселение, обозначенное поверх старого села как «пажитное» и значок, обозначающий производство продовольствия, хотя и из названия все ясно. Собрались, хотя кроме моего рюкзака толком и собирать было нечего, если на чистоту. И поехали. Светка мне на колени умостилась, но я не особо возражал. Не слишком она и тяжелая, сплавы легкие. И на шлепки на ногах, и откуда они растут, мягкие, то есть вполне сносно. Мне не тяжело, и она довольно. И одежда у нее неизменно поднимала настроение. Малиновая рубаха, которую отдыхающие на море носили, соломенная широкополая шляпка. В общем, забавно И Ехать, пусть и на открытой платформе, все-таки гораздо быстрее и приятнее, чем пешком топать. И свиноты всякие в лесах могут только завистливо пятаками водить, негодовать и хрюкать от вредности. А на машине все таки хорошо, сразу чувствуешь себя человеком. С тех пор, как вместо автомобилей начали лишь шасси уашки производить, на них сразу все пересели. Даже у меня малый уаш был. Бывало, поедем вдвоем с Крушей, как раз в ту же Сибирь, по деревням. Я за рулем, медведь сбоку в коляске. Эх, хорошо катались. За 40 минут добрались мы до автобазы на боковом ответвлении дороги. На карте она была не отмечена, да и Светка рассказала, что базу по кирпичику разобрали еще при ней. Так и оказалась широкая и пустая синто-асфальтово-пластобетонная площадка, потрескавшаяся с пробивающейся в щеле клубникой. Так что света, платформа и часть моей поклажи остались на этой площадке. Были у меня недостойные комсомольца мысли, но я их в себе задавил. Если бы Светка хотела уйти, то сказала бы об этом и попросила бы, что ей нужно. Все свое барахло я бы, конечно, не отдал, но то, что с ней оставил, отдал бы, не задумываясь. Не жадина я, а она мне и так уже немало помогла. За теми же платформами я могу вернуться. Да и от слизняка, скорее всего, ее посолка меня спасла, если разобраться. Если уж не от пожирания, так свариться частично я бы точно успел. Так что всякие дурные мысли я в себе задавил, да и потопал в сторону пажитного. благо было до него пару километров. Само поселение было значительно больше грязей. Домов под сотню две, неизменных поездецов на ограде десятка-полтора, а то и все два. И народ в полях копошился, даже трактор был виден что-то окучивающий. Вот казалось бы ерунда, трактор и трактор. В каждом заштатном колхозе или совхозе есть и не один. А вот сейчас признак развитого поселения. Плохо с техникой, а которая есть, под оборонные нужды или на транспорт идет. Так что большое и обеспеченное поселение выходило пажетное. Ну и шел я по дороге и дошел до распахнутых ворот. Встретил меня практически мой ровесник, в смысле тела, парень тридцати биолет, даже помладше, наверное, в выцветшей милицейской форме, с гадом на поясной кобуре. Если бы не явная потертость формы, сельский милиционер, как раньше. Ну и бородка с невысоким ростом непривычны. Хотя рост и не показатель, но бороды советские люди носили редко, писатели всякие в основном и прочие художники. «А так, без того дел хватает, еще и за бородой ухаживать». «Чего надо?» — совсем не по-милицейски буркнул милиционер, окончательно разрушая иллюзию, как раньше. «Георгий, технарь, ищу работу», — в тон милиционеру ответил я. «Да кто тебя, приблуду неизвестного, до техники-то нашей допустит?» — очень неприятно усмехнулся тип. Но я возмущаться не стал, просто пожал плечами. В других местах допускали. «Вот и вали в другие места», — противно хохотнул этот тип. «И одет-то как? С оружием? Бандит, небось?» «И работу ищет. Бандит», — покивал я. «Ладно, фиг с вами», — махнул рукой я, разворачиваясь. Конечно, материалы были нужны. Да и кушать хотелось. Но какой-то противный тип, о котором хотелось думать не как о милиционере, а как о полузабытом менте из анекдотов. Вроде как были такие пережитки прошлого. Даже взятки брали, и многоженцами были, всю семью кормили. А столько из народа трясли, что у них точно больше одной семьи выходило. «Стой! Я не договорил!» — послышалось в спину. А я дослушал. Через плечо бросил я. Так этот гад руку на кобуру со стволом положил. Я чуть ремень карабина подспустил, плечом поведя. Ведь совсем наглость. На пустом месте честному человеку хамить и угрожать. А что в форме, так мало ли кто форму одел. Может, этот самый мент, многоженный возродившийся. — Да стой же! — подсеменил к замедлившемуся мне тип. — Есть работа. Интересно? — Сам же сказал, к технике не подпустите. Напомнил я типу в форме. — Конечно, но у тебя карабин не для вида. С вредителями помочь можешь? — А село отблагодарит, — закивал он. И вот улыбочка и блеск глазенок типа мне очень не понравились. Ну так, не зло затаил, а как будто мелкую гадость готовит. Непонятно какую, но искать еще одно селение как-то неинтересно. И вообще, может, мне и кажется, что гад. Хотя вряд ли, но проверить не помешает. — От кого работа и что за вредители? — уточнил я. — От села Пажетного, Макрица там у нас. Выдал он, пристально в меня вглядываясь. Ну, макрицы, конечно, противно. Но можно и перебить, даже с удовольствием. Светка о них что-то говорила. Здоровые они стали, огороды портят. Но большие — это еще и мишень большая. А раз от села, то пусть мне это председатель или староста скажет, озвучил я. Ты что, милиции не веришь? Милиции верю, а тебе не очень честно ответил я. «Даже не представился. Милиция!» ехидно протянул я. «Босикам всяким представляться еще!» злобно буркнул мент, в чем я уже стал окончательно уверен. «Ладно, идем, поговоришь». Через минуту раздумий выдал он. Но улыбочка противная, нет-нет, на его физиономии появлялась. «Гадость готовит, точно, но вот какую?» «Ну, посмотрим» пока я ни на что не соглашался. Дотопали мы до центра распределения, который стал центром селения. А склады, очевидно, стали убежищем и складами. Тип в милицейской форме буркнул тут жди и юркнул в ЦРППН с гордой рукописной надписью «Сельсовет». А через пять минут вышел с забавным дядькой, то ли лысым от природы, то ли бреющимся. Но кроме куцах бровей на его блестящей голове растительности не было вообще. Ты тут, что ли, с мокрицами справиться грозился, уставился он на меня. Я вообще-то технарь, начал было я. Никто тебя неизвестного к технике не пустит. У нас своих технарей хватает, отрезал лысый подгадкую ухмылку мента. Ты с мокрицами разобраться берешься, и что за это хочешь? Хочу продовольствия. И пластика несколько листов, металлического крепежа немного. Возможно, ваты или поролона, мягкого чего-нибудь для набивки. Начал перечислять я. Много? Листов пластика стандартных, четыре штуки. И наполнителя, кило десять, прикинул я. Провизии тоже кило десять пятнадцать. И все, — прищурился спрашивающий. Ну, из необходимого все. Тогда еще десять жоп накину если макриц перебьешь, Достали они нас. После недолгого раздумья выдал дядька. Не откажусь. Не сказать, чтобы расстроился я. Да ясно, что не откажешься, — ржанул дядька. Но мы в не варюги, важно заявил он. А ты не сон, — прищурил сон на меня. Да ни разу с работы ни гайки не вынес, — возмутился я. Но потом до меня дошло. Ну да, бываю в городах. Добро. Поле дальнее, справишься, рассчитаемся. А как определим, что справлюсь? Сколько там этих мокриц и гнездовье какое есть? Уточнил я. Гнездовье, скажешь тоже, фыркнул дядька. Сколько там тварей, Микитка? поинтересовался он у мента. Пара десятков где-то, Сидор Сидорович, доложил Микитка мент. Ну вот, обратился ко мне Сидорыч. притащишь два десятка тушек, хотя они здоровые твари. Два десятка бошек ихних. Дело сделано. Меньше принесешь. Посмотрим, посчитаем. Больше жоп подкину. Ну, наверное, нормально. Я Георгий, — представился я. Кто я? Слышал. Все, дела у меня, — оповестил Сидорыч, утопав сельсовет. — Понял, — вызывающе осведомился Микитка. — Сейчас к полю отведу. Подмоги не жди. Сам справляйся. Технарь, — ухмыльнулся он. Ну и хрен бы с ним. С сельсоветным Сидорычем договорились, а что мент кривляется, так менты вроде такими и были, если страшным сказкам верить. Дошли до поля в полукилометре от пажитного, огороженного плетеной металлической сеткой, местами прогнутой до земли, полного растущей раскидистой репы, но с явно потравленной ботвой. «Разбирайся!» — загоготал Микитка и потопал к городу и разберусь. Себе под нос посулил я, думая об этом милиционере плохое, и причем много. Вошел в калитку, подумал и снял с плеча карабин. И пошел искать мокриц. Вскоре нашел, передернулся. Противные сволочи. Огромные грязно-белесоватые ботву жрут. Метра два с лишним длиной, сантиметров тридцать толщиной твари пальнул в одну, разворотив жирное тело, а вторая тварь свернулась в колесо-спираль и покатила ко мне, блин. Ну да ладно, выстрелил и рикошет. И третья пуля на щитки этого противного колеса никакого впечатления не произвела. А четвертого выстрела я сделать не успел. макрица меня просто подкинула, сбив с ног. «Женщины легкого поведения!» Охарактеризовал я в полете над Репкой свое отношение к сволочной гусенице. А затем, шмякнувшись в ботву, снял с пояса эслушку. «Ну все, звездец тебе, сволочь такая!» — посулил я катящейся ко мне гадине. И прибил. Правда, изгваздался в дряни из твари. Несколько раз чувствительно от нее получил. Так-то вроде увернуться можно, но ботва репы вокруг. Не повернешься толком, запутаешься. И эту макрицу злостную СЛУшка в виброрежиме брала с трудом, а та еще своим содержимым брызгала. «Кажется, я понял, чему этот противный Микетко ухмылялся», озвучил я после откочеврыживания противных мокричьих бошек. «Пули тварей толком не берут. Хотя, если бы брали, местные сами бы справились, мне не предлагая. Но двадцать штук...» Они мне что-нибудь нужное сломают. У меня от одной-то ноги болят. А если бы были сразу две, забодали бы. А быть забоданными макрицами недостойно советского человека. К тому же долго. Я на одну макрицу почти час убил, а надо их еще восемнадцать. Хотя, — прикинул я, — я же не один. И Света помочь может, не откажется, думаю. А на пару мы этих мокриц быстро уделаем. А откажется, выскажу все, что думаю, лентяйки, и сам справлюсь, — рассуждал я, топая к стоянке. Так-то из деревни ее черта с два заметят, — по пути прикинул я.